Глава 9 Прыжок Искателя. Перед ним лежали две раскрытые папки с какими-то документами и желто-коричневый диск кристалла картотеки. Папкам было, вероятно, лет 100 если не больше. Богданов заметил блестящие залитые консервирующим составом листы бумаги и какие-то старые фотографии. «Ты доволен?» «Начинать надо с экспедиции «Парящего орла», — сказал он. Первыми о зеркалах сообщили они». Керри кивнул, по-прежнему не отрывая взгляда от бумаг. Парящий орел ушел гами дракона. Звезда и Томин, спектральный класс к5 150 световых лет. Они открыли богатую планетную систему, а на второй планете, близкой по параметрам к Венере, жизнь. Керри задумчиво склонил голову на бок. «Согласен. Первый бросок сделаете к дракону. Правда, пришлось надавить на земплан через совет. Возникли некоторые проблемы. Какие же?» Энергетические в первую голову. Уже сейчас мы висим на балансе. Полеты разведчиков к новым звездам так энергетически дороги, что ВКС вынужден маневрировать за счет сокращения внутрисистемных потребностей, прибавь к разведкам наши рейды. А в системе еще столько нерешенных проблем. Ну, эти разговоры я слышал не раз. К чему нам космическая экспансия, когда мы погрязли в заботах о планетах системы? Давайте решим внутренние задачи, а потом подумаем о звездах. Богданов встретил иронический взгляд начальника отдела. «Примерно так. Если бы не экспортировали в космос эти свои нерешенные внутренние задачи, а то, получается, еще на Земле не уничтожены полностью следы эпохи капитализма, они уже появляются в десятках световых лет от нее». Керри грустно улыбнулся. «Экспорт равнодушия». «Что? Экспорт равнодушия, по терминологии Станислава. Ты же знаком с его теорией». Богданов сделал неопределенный жест. По-моему, можно уже считать доказанным, что появление наблюдателя – следствие этого самого экспорта. Станислав, к сожалению, прав. Они встретились глазами, помолчали. Потом Никита тихо сказал. Итак, за тобой руководство экспедиции. Если все обстоит так, как предполагаю я, благодушный Керри Йос, то бояться наблюдателя не следует. Просто руководствуясь Советом Морозова, надо всерьез задуматься о космоэтике. Когда старт? «Начало февраля. Давай пройдемся по составу и комплектовке. Только сначала вызовем Бруно». Йос тронул сенсор с и приказал вызвать к себе эксперта технического сектора Бруно Осениго. «Кстати», — вспомнил Богданов, — «а каким образом стало известно, что экспедиция «Парящего орла» встретила зеркала? Как правило, разведчики не посылают Тф сообщения о проделанной работе из-за ограниченных энергетических ресурсов». «Знаю, но «Орел» все же послал сообщение спустя три месяца после старта от промежуточной базы «Дракон-2». «Значит, у них случилось что-то серьезное». «Судя по сообщению, Хму рассказал Керри, жизнь на открытой ими планете не слишком гостеприимна к пришельцам». «Существенное дополнение. И зеркала они, конечно, заметили не сразу». Начальник отдела внимательно посмотрел на Богданова. «Договаривай. Зеркала появляются лишь в том случае». когда люди в чужих мирах начинают вмешиваться в события в планетарном масштабе. Уже на Шимале можно было убедиться в этом». «Не знаю», – керриос задумался. «А тебе не становится страшно от таких предположений? Ты понимаешь, над нами кто-то установил контроль!» Богданов неожиданно рассмеялся. «Страшно? Нет. До контроля еще очень далеко». Контроль предполагает такое развитие событий, причина которых должна быть скрыта от контролируемого объекта. А в нашем случае все наоборот. Наблюдатель открылся нам намеренно. Другое дело разгадать его намерение. Вот что заставляет напрягать ум и силы. Но я верю, что высший разум не менее гуманен, чем наш. Наблюдателя я не боюсь. Он просто напоминает нам один старинный спор. В 20 веке, когда прошла волна модных дискуссий, что могут дать человечеству звезды, если ему всего хватает на Земле? По-моему, дискутировать надо было совсем по другому поводу. Не что могут дать нам звезды, а что мы им принесем. Керри Йос молча разглядывал заместителя. Спейсер по гранслужбе первого класса «Искатель» стартовал с австралийской базы 2 февраля 2281 года. Первый его прыжок длиной в 10 парсеков к промежуточной базе развед флота «Дракон-2» был облегчен стационарным каналом метро, точно так же пересекают расстояние грузы для человеческих поселений в разные концы обитаемой зоны космоса. Дальше в глубину созвездия «Спейсер» направлялся своим ходом. «Искатель» был полностью специализированным и до предела автоматизированным кораблем пограничной службы. По энерговооруженности он уступал лишь флагману «Спас флота россия и мог справиться с любым планетарным катаклизмом типа извержения вулкана, землетрясения или цунами. Экипаж «Искателя» состоял всего из пяти человек – шкипера, двух инженеров бортовых систем и двух инженеров-пилотов. Группа безопасников и пограничников 12 человек, среди которых находился и Филипп Ромашин, разместилась в шести каютах пассажирского отсека, способного при необходимости уместить до 150 человек. Но в данном случае Спейсер не собирался исполнять функции спасательного парома или пограничного рейдера. Задача перед ним стояла посложней, поэтому экспедиция была экипирована гораздо серьезней в расчете на появление всякого рода неожиданностей – вплоть до вооруженного столкновения с наблюдателем, разрабатывался и такой вариант. То, что вместо России в экспедицию ушел «Искатель», объяснялось сложившимися обстоятельствами, среди которых была срочная эвакуация персонала двух энергоконсервных заводов на «Меркурий». За три дня до старта к «Звездам России» ушла туда по тревоге. Руководство экспедиции осуществлял Богданов, получивший карт-бланш официал УАЗ, то есть в случае необходимости имевший самые высокие полномочия. Филипп, несмотря на некоторый опыт работы в управлении, поначалу чувствовал себя неуютно среди профессионалов-безопасников, но уже на второй день полета вполне освоился со своим положением, хотя и не принимал участия в дискуссиях, которые обычно завязывал Станислав. Однажды после ужина Томах снова начал разговор о предназначении разума вообще и человека в частности. Богданов в спорах не участвовал, как и Филипп, и они вдвоем с интересом следили за развитием событий, переглядываясь и вполне понимая друг друга. Искатель уже покинул базу «Дракон-2» и готовился к самостоятельному рейду, поэтому в кают-компании никого из членов экипажа не было. Все уютное звездообразное помещение было отдано пассажирам. «Разум вообще явление довольно ординарное», — сказал активный участник всех бесед Януш Микульский. Невысокий, сдержанный поляк по образованию был лингвистом. Выделяться не любил, но по каждому вопросу имел свое мнение, которое отстаивал умело и аргументированно, невольно вызывая уважение оппонентов. Давно прошли времена, когда Homo sapiens считался великим исключением как носитель разума. По-моему, ответ на вопрос «зачем природе разум» кроется в теории гибкого реагирования. «Не совсем так», — проговорил врач экспедиции Борис Лихолетов, единственный не загорелый среди коричневых от загара ребят. Главной его чертой была аккуратность, а еще он был чрезвычайно вежлив, что особенно замечалось в среде иногда грубоватых и резких на слово спасателей. Теория гибкого реагирования годится только для термина «жизнь», «Ваш вопрос, Слава, уместно было бы сформулировать так, зачем природа создала разум?» «Не знаю», — сказал Томах, — «жизнь попросту одно из проявлений заурядного в космосе процесса гомеостатической организации. Кстати, мне кажется, в применении теории гибкого реагирования к заданному мной вопросу есть рациональное зерно». «Конечно», — кивнул Микульский, — «Разум — гомеостатический регулятор второй степени, способный противостоять возмущениям среды посредством действий, опирающихся на исторически приобретенный опыт. Это определение из учебника. Вот и ответ на ваш вопрос. Разум лучше противостоит ударам среды». Томах подумал и признался. «Меня этот ответ не удовлетворяет. Борис прав вероятно, я несколько туманно сформулировал вопрос». Надо было спросить, а зачем природе жизнь вообще? Ну и разум тоже, но только после того, как выясним первую часть вопроса. Ведь природа в широком смысле слова – это не та оболочка существования человека, под которой мы обычно подразумеваем природу – леса, реки, моря, воздух и так далее. Природа – это в основном космос, вакуум, излучение, галактики, звезды, планеты, квазары, черные дыры, газ и пыль, то есть мертвая материя. «Исходя из этого, зачем мертвой материи, хотя и живет она по-своему, во времени, энтропийно, живая материя, жизнь?» «Жизнь – основа разума», – пробормотал флегматично унылый Бруно Осениго. «Януш тут уже предлагал определение разума. Что еще нужно? Это же естественно, что разум более гибко реагирует на изменение условий существования, причем уже в начальной стадии развития». «Смотря какие изменения», – возразил Лихолетов. К примеру, справился бы Homo Gabilis с ледниками, пройди они по всем материкам Земли. Не справился бы. С ними не справились бы, наверное, и наши предки в 20 веке, вплоть до ассимиляции системы капиталистически-социалистических государств. Правильно, поднял палец вверх Томах. Что ж, выходит, разум не сразу выступает на арену деятельности природы. Значит, мы, люди, да и другие разумные существа, нужны природе не сейчас, а позднее. «Когда?» «Теперь понятно, к чему ты клонишь», заметил молчавший до сих пор Романенко, эксперт технического сектора. «Ты хочешь сказать, что разум нужен природе тогда, когда помощь, по крайней мере, сравняется с мертвой материей. Когда же это произойдет? Чтобы завоевать Вселенную, нужна вечность». «Вечность», — поморщился Станислав. «И это речь инженера». «Ответ «Ответ пессимиста», — сказал Микульский. Уже через 20 лет мы овладеем энергией Солнца, ну, хотя бы близко подойдем к этому пределу. Еще пару сотен лет энергии всего рукава Ориона. Через каких-то полтысячи лет вся галактика будет у наших ног. А дальше? А дальше весь космос, а он-то как раз и не вечен, и не бесконечен. «Пока мы будем овладевать галактиками, Вселенная начнет сжиматься, и, в конце концов, все наши честолюбивые помыслы упрутся в черную дыру сингулярности». «Наконец-то!» — сказал Томок с удовлетворением. «Вот потому-то природе и понадобился разум, ибо только с его помощью она может предотвратить свой конец в черной дыре «Биг Холл». После цикла красного смещения наступит цикл фиолетового, Вселенная начнет сжиматься». Тут и выйдет на арену разум, чтобы спасти себя, а тем самым и Вселенную, ту, что станет нашим домом. В кают-компании наступила тишина. Спорщики сдержанно переваривали гипотезу Томаха, высказанную им в полушутливой форме, популярно. И хотя все понимали, что в гипотезе этой почти нет науки, она скорее любопытный мысленный эксперимент, безопасников она заинтересовала. Но есть мнение ученых, что срок существования цивилизации всего лишь несколько десятков тысяч лет, сообщил Микульский. У нас же до конца света после фиолетового смещения десятки миллиардов. Где же тут цель разума как главной защитной силы Вселенной? К тому времени во всем мире останется только мертвая материя, электронно-нейтринный газ. «Миллиарды», — согласился Станислав, — «но кто может с уверенностью сказать...» Не знать, нет, знать, и даже прогнозировать так далеко в будущее невозможно, что для той великой цели мы не должны развиваться непрерывно миллиарды лет. Или, с другой стороны, что, если мы люди, тупиковая ветвь разума, возникшая слишком рано, но возникшая, как одна из бесчисленных попыток природы создать именно тот тип разума, который способен достичь цели, сохранить вселенную такой, какая она есть. Снова молчание, потом голос Романенко. Совсем согласен, кроме одного, что я – тупиковая ветвь. В кают-компании вспыхнул смех. Потом вдруг ожил динамик общих команд под потолком кают-компании, пискнул, глубокомысленно прокашлялся и продекламировал. Поскольку ничто не есть нечто, все, что не нечто, есть ничто. А тот факт, что нечто не есть ничто, является чрезвычайно веским доводом в пользу ничто, особенно для людей искушенных в житейских делах. Сноска — фильдинг. Видимо, в рубке прислушивались к разговору в кают-компании, и теперь кто-то из экипажа высказал свое мнение по этому вопросу. Смех вспыхнул с новой силой. «Интересно, зачем тебе понадобилось затевать дискуссию о миссии разума?» спросил Богданов Томаха, когда они шли по коридору к каютам пассажиров. Филипп шел сзади. У него вертелся на языке тот же вопрос. «Во-первых...» «Потому что он меня интересует», — лукаво усмехнулся Станислав. «А во-вторых, проблема миссии разума, как ты назвал, тесно смыкается с нашей проблемой наблюдателя». Это каким же образом? А таким, что единственное, ради чего стоило бы сохранить Вселенную любой ценой, ее красота и гармония. От атома до пейзажей, радующих нас, людей, и до невиданных еще красот, которыми любуются другие разумные существа, опередившие нас в развитии». Наблюдатель? И он тоже. Мы же, к сожалению, часто выносим в космос пагубный опыт земной практики хищников. Вот и приходится наблюдателю вмешиваться. Сильно. Долго думал? Иронизируешь, несчастный, рассердился Станислав. Думал я долго, да и фактов у нас немало. Кстати, я развил свою гипотезу о галактической службе УАЗ. «Судя по всему, наблюдатель то же самое, что и погрансектор, а может быть, и еще хуже, выполняет функции нашего отделения безопасности, только в галактическом масштабе. Годится? Уверен, что факт исчезновения грузов – это предупреждение не применять технику, способную глобально изменить облик и климат тех планет». Богданов замедлил шаг. «Меня убеждать не надо, я давно это понял. Но почему зеркала появились у разведчиков?» «Они-то не полномочны применять подобную технику, да и нет ее у них. Прилетим на место, разберемся». Никита вздохнул. «Твоими бы устами да мед пить. Договорим да после финиша. Спокойного старта». Он скрылся за дверью каюты, куда уже вошел Бруно. Томах шагнул в соседнюю дверь, остановился на пороге. Филипп попробовал сдвинуть его с места, и они с минуту молча боролись, пока Филиппу не удалось двумя рывками нарушить равновесие друга. «Старею», — грустно сказал Станислав, поднимаясь с ковра на полу каюты. «А?» «Много болтаешь», — в тон ему ответил Филипп. «Вся энергия уходит на разговоры». Томах включил автоматику каюты и вырастил из стены кровать, сел, глядя в пол перед собой. «Ты знаешь, что Никита перед нашим полетом был на Шимале?» «Слышал краем уха, но подробности не знаю, вы же все засекретили». «Так вот, зеркала появились там сразу же после того, как мы послали туда грузы с Таймыра». «После проверочных посылов?» «Да, снова послали технику терраформистов для планетарной реконструкции». «Похоже, мы правы, и наш наблюдатель не хочет, чтобы люди слишком активно перекраивали космос по своим меркам». Филипп сел на свою кровать. «Но если так, то, следовательно, мы не должны разрабатывать Шимали», — Томах кивнул. «Никита предложил начальству выйти с этим предложением в ЭКС, то есть прекратить терроформистскую работу на Шимали, истории на планетах Суинберна». «Ну и?» «И Генри Бассарт нас не поддержал». Чем он мотивировал отказ? По словам Никиты, Томах слегка поморщился «выдя». Бассард говорил о том, что Шимали и Суинберн – редкие жемчужины среди сотен других планет, имеющие не просто атмосферу и жизнь, а земноподобную атмосферу и жизнь. Причем жизнь создана там природой на белково-органической основе, словно специально для людей. Разве можно упускать такой случай и не присоединить к земным владениям еще несколько? Это основные аргументы басарда Но он прав. Конечно, прав. Только как подумаешь, что не всегда мы хозяева в космосе, а иногда хозяйчики, заботящиеся лишь о временных благах, не желающие думать о последствиях, он остановился. Филипп молча смотрел на него. Что, повторяюсь, потому что неравнодушен к тому, как оценит нас, человечество в целом, тот же наблюдатель. Знаешь, Слава, тихо сказал Филипп, Может, вовсе нет никакого наблюдателя, а все эти зеркальные перевертыши, звезды, случаи с грузами — просто проявление какой-то глобальной всегалактической совести природы, так сказать, обратная связь между будущими исканиями человечества и сегодняшними надеждами? Томах скептически хмыкнул, оперся спиной о стену. Всегалактическая совесть природы? Но при тут тогда мы, люди? При том, что природа — это мы, а мы прежде всего природа. Фраза: "Истина", Станислав засмеялся. "Сдаюсь, философ. Что ж, может ты и прав в какой-то мере, но все же наблюдатель реален и материален, и все перечисленные тобой факты, скорее всего, не что иное, как призыв к нашей человеческой совести, следствие, а не причина событий". "Внимание", раздался истины тихий, вежливый голос. Просим пассажиров лечь и заблокироваться по формуле штатного старта. Старт в 10.00 по зависимому времени. «У нас всего 20 минут на подготовку», – спохватился Томах. «Надевай компенсаторы ложись. Штатный режим довольно приятен, если к нему подготовиться». Они быстро принялись укладываться согласно строгой формуле нормального ТФ-старта. Пассажиры космолета должны были превратить кровати в защитные камеры, принять горизонтальное положение и погрузиться в сон. «Кстати», — сказал Томах, придерживая рукой крышку своей камеры кровати, «ты слышал, что готовится первый межгалактический полет к Магеллановым облакам. Не хочешь попасть в состав экспедиции? Могу посодействовать». «Странно». Что странно, боишься, что хочу от тебя избавиться? Нет, в конце 23 века первый полет за пределы галактики. Почему так поздно? Разве ТФ кораблям это было не под силу хотя бы полвека назад? Все не так просто, как ты думаешь. К твоему сведению, полет ТФ кораблей на дальность свыше 1000 парсеков требует на порядок больше энергозатрат, чем мы себе можем позволить. А до Большого Магелланового облака, между прочим, 33 тысячи световых лет — или десять тысяч парсеков. Уразумел разницу? Но если полеты на такое расстояние слишком дороги, что же заставило готовить экспедицию в облако? Астрономы открыли там совершенно уникальное явление. Мост между белой и черной дырами. «Что ты меня сбиваешь с толку?» Внезапно рассердился Станислав. «Не хочешь участвовать в экспедиции? Так и скажи». Я подумаю. Филипп засмеялся и захлопнул над собой прозрачную крышку камеры. До того, как заснуть запеленатым в кокон защитного поля, он увидел, как ожил виом на стене, в каюту заглянул один из пилотов корабля, что-то весело сказал товарищам рядом, и на его месте вспыхнула исполинская звездная река Млечного Пути. Искатель вышел из ТФ-канала в двух астрономических единицах от этамина, гаммы дракона. Определившись в пространстве и запеленговав маяк парящего орла, он начал разгон с помощью планетарных двигателей, направляясь к маленькой оранжевой звездочке, почти не выделявшейся на звездном фоне с расстояния в 300 миллионов километров. Через пять часов он подходил ко второй планете Итамина, еще не имевшей названия в каталогах земного астрономического центра, стараясь уравнять скорость с неторопливо плывущим по орбите парящим орлом. «Не так уж и далеко они забрались», — сказал Филипп, глядя на приближавшуюся каплю разведка разведкосмолета, отражавшую густой оранжевый свет звезды. Всего-то около 50 парсеков. Дошимали и то дальше. «Есть неисследованные звездные системы еще ближе к Солнцу», — произнес Богданов. Они в составе группы десанта, уже одетые по походному в компенсационные костюмы спасателей, стояли в кают-компании у главного ВИОМа. В пределах 100 парсеков вокруг Солнца находится около шести тысяч звезд, а мы добрались лишь до четырех десятков. Почему же разведчики так непоследовательны? Еще не исследованы ближайшие звездные окрестности, а мы прокладываем дороги за сотни парсеков. Это брат решает даль разведка, сказал своим роскошным, ракочущим басом Романенко, похожим на былинного богатыря в доспехах. Вернее, Центр координации даль разведки, уточнил Томах. Разведчики в первую очередь работают с наиболее интересными с точки зрения астрофизики объектами. Экспедиции до недавнего времени укомплектовывались в основном астрономами и физиками. А теперь? Ну, сейчас на первом месте ксенобиология. Все-таки уникальной жизни во Вселенной, особенно разумной жизни, составляет нас пристальнее присматриваться к любым ее проявлениям. Теперь экспедиции чуть ли не на две трети сотрудники Института внеземных культур и планетографы. В полусотни километров от внешне безмолвного парящего орла спейсер пограничников затормозился окончательно. С торца инженерно-технического диска, выдвинутого из его недр, протянулся к кораблю разведчиков тонкий и прямой, как копье, полупрозрачный рукав, безинерционный лифт. В корпусе парящего орла разгорелась и мигнула три раза «зеленая звездочка». «Лихая стыковка», — подал голос Мигульский. «Автоматика», — пожал плечами врач, — «чему тут удивляться?» Но он был неправ. В «Звездном флоте» не было ни одного уважающего себя пилота, который не делал бы стыковку лифта, да и вообще все операции поворота и сближения в космосе вручную. Считалось особым шиком проявлением мастерства экстра-класса состыковаться со встречным кораблем на дальности не ближе 20 километров с первого раза, что и продемонстрировали пилоты-искатели. В кают-компании зажегся на стенках и потолке сигнал «Выход разрешаю». Богданов поднял руку вверх и первым покинул зал. Устройство катапульта лифта было уже знакомо Филиппу, точно такая же, только в несколько раз крупнее, запустило его, как камень из порощи на Здесь десантников пропускали в лифт поодиночке. Он ступил на белый круг, звякнул предупреждающий звонок, ударило в ноги, и ребристый ангар искателя провалился вниз, мгновенно затерявшись в эфемерной черноте пространства. Через 20 секунд незаметного полета внутри мерцающей трубы Филиппа приняла упругая посадочная силовая подушка финиш камеры лифта, и он соскочил с диска на пол ангара парящего орла. Ангар отличался от подобного помещения на спейсерах по погранслужбы довольно разительно. Филипп, поздоровавшись с двумя встречающими, стал с любопытством осматриваться. Большую часть объема стометрового конуса занимали летательные аппараты разных классов и два лаборатории типа «Мастиф». Один из танков имел весьма плачевный вид, и возле него копошились трое механиков в черном, почти не обращая внимания на гостей. У наклонной стены, напротив выхода из лифта, стоял на длинном верстаке странный механизм с длинным и черным, словно обугленным дулом, и Филипп с недоумением задержал на нем взгляд. И импульсный разрядник прогудел над духом бас Романенко для рыхления скал. Не только, услышав его бас, сказал один из хозяев, бледный, с кругами под глазами невысокий человек. На его рукаве алел шеврон заместителя начальника экспедиции. «А для чего же еще?» – удивился Романенко. «Увидите!» – криво улыбнулся бледнолицей, шагнув навстречу появившемуся из лифта Богданову. Они представились друг другу. «Дарий!» – подал руку встречающий. «Заместитель начальника экспозиции по экоэтике». «Богданов!» – отозвался Никита. «Шеф-официал спецгруппы отдела безопасности УАЗ. А где сам начальник?» «В базовом лагере», – Дарий замялся. «Внизу, на планете». «Понимаете, я пытался доложить ему о вашем визите, но связь...» «Что связь?» «Вы не беспокойтесь, у нас часто такое бывает», — вмешался второй сопровождающий. «Нет связи с лагерем?» — удивился Богданов. «Нет», — тихо проговорил дарей виновато опуская голову. «Связи с базовым лагерем в данный момент мы не имеем». «Дела», — пробормотал Томах, переглядываясь с Никитой. Планета имеет индекс от 8 по шкале безопасности. Еще тише продолжал Дарий. Перерывы в связи не самое плохое из всего. Филипп встретил взгляд Дария, и ему на мгновение стало зябко. Все что угодно, но тоска в глазах. Идемте, сказал Богданов. Введете нас в курс дела, а потом мы нырнем на планету. Сообщение с лагерем на поверхности лифтом? Нет, модульное. У нас было четыре кога, осталось... «Три плюс восемь кутеров, но кутеры для здешних условий не годятся». «От восемь — это же биомаксимум», — шепнул на ухо Томаху Филипп. «И посмотри в глаза этому заму, зверсту видно, что живется ему несладко «Узнаем», — буркнул Станислав. Планетологическая экспедиция парящего орла повезло хотя по зрелым размышлении Филипп пришел к выводу, что везение — вещь относительная. Во-первых, у Этамина обнаружилась планетная система из пяти планет и трех поясов пыли и газа. Во-вторых, на второй планете разведчики открыли жизнь, активную и даже буйную. Может быть, чересчур буйную, потому что лагерь экспедиции в первую же ночь был атакован фауной планеты со всех сторон. Обошлось без жертв, но пребывание на планете оказалось для разведчиков тяжелым испытанием – Планы исследования летели один за другим, сроки срывались, а жизнь Триаса, так назвали планету, каждый день преподносила сюрпризы. Людям приходилось силой пробиваться на всех маршрутах, отбивать нападения яростных живых волн, спасать друг друга от страшных животных и вести разведку в основном на мощных мастифах, что сужало районы поиска и планетографических исследований в несколько раз. «Таким образом, — продолжал Дарий, — мы находимся, выражаясь древними понятиями, в состоянии войны с фауной планеты, и конца этому не видно». «А вы не пробовали разобраться в причинах агрессивности животного мира к вам?» — спросил Томах. Дарий криво усмехнулся, слегка прозовев. «Предлагали, но начальник экспедиции сказал, что в плане работ нет такого пункта». «А вы?» «Что я? Вы же его заместитель». «Заместитель». Дарий с подлобью взглянул на Станислава. «Да, я заместитель по экоэтике, но это все равно, что лишний рот в составе экспедиции». «Ну, напрасно вы так», — мягко сказал Богданов. «Полномочий и у вас не меньше, тем более в таких условиях». Дарий пожал плечами, красноречие его иссякло. «Хорошо, об этом поговорим отдельно. Когда вы впервые заметили зеркала?» Дарий задумался. По-моему, с месяц назад, но сначала не придали им никакого значения, думали, случайные природные образования. А когда поняли, что они вовсе не случайные образования? «Не иронизируйте, пожалуйста», — сказал сосед Дарья, худощавый молодой человек с выдающимися скулами и раскосыми глазами. Из-за этих зеркал пришлось устроить поисковый аврал. Думали, что проморгали на планете цивилизацию. «Мы не иронизируем», — покачал главы богданов. «Зеркалами столкнулись и мы, причем в других секторах космоса. У нас интерес к ним особый. Что ж, пора знакомиться с обстановкой на Триасе», — обратился он к Томаху. «Может быть, все-таки сначала предупредим Мому?» — нерешительно сказал Дарий. «Перерывы связи не бывают длительными?» «Нет, в неожиданностях есть свои преимущества. Если связь восстановится, сообщите начальнику о нашем прибытии, а специально ждать сеанса не будем». «Тогда хоть изучите особенности Триаса, его животного и растительного мира, иначе...» «Иначе мы будем выглядеть авантюристами», — заключил Богданов. «Конечно, начнем с изучения планетарных характеристик. Материала у вас, очевидно, достаточно». К вечеру десантники знали о животном мире планеты примерно то же, что и Дарий, после чего Богданов собрал группу. «Отчаливаем, ребята. Вопросы к хозяевам есть? Нет? Прекрасно». «Пойдете на нашем шлюпе?» – спросил Дарий. Он еще не отремонтирован как следует, вмешался с куластой. «А что с ним?» – полюбопытствовал Микульский. «Нападение Маунта», – неохотно ответил Дарий. Один из них прополз через кок, у которого была выключена защита. Десантники покинули зал связи парящего орла, провожаемые взглядами дежурных инженеров. Богданов задержался, подождал Дарий и тихо спросил. «Сообщение о зеркалах передали вы?» «Я», — усмехнулся своей специфичной, кривоватой улыбкой заместитель начальника экспедиции, — «из-за этого я сижу сейчас здесь, в корабле». Момо отстранил от планетарных работ, предъявив обвинение в использовании служебного положения в личных целях, преступном перерасходе энергии и несоответствии занимаемой должности.